Глава восьмая. Предчувствие бури. На следующее утро Найниф проснулась с первыми лучами солнца, причем чувствовала себя весьма неуютно. Ее не покидало ощущение, что надвигается буря, хотя, выглянув в окошко, она не обнаружила на все еще сером небе ни не облачко. День обещал быть таким же знойным, как и все предыдущие, Сорочка ее насквозь пропотела и вся измялась. Спала она беспокойно. Когда-то она могла полагаться на свою способность слушать ветер, но, похоже, с тех пор, как ей пришлось покинуть двуречье, все пошло наперекосяк. Чутье не исчезло, но, увы, стало нередко подводить. Ожидание своей очереди к умывальнику и рассказ Илэйн обо всем случившемся после их расставания в покоях Элайды Настроения не улучшили. Сама она провела ночь в бесплодных поисках на улицах Тарвалона. Они были пусты, если не считать голубей, крыс и немыслимого количества отбросов. Последнее явилось для Найнив потрясением. Тарвалон всегда славился безупречным порядком, и если в телоран город представал неубранным, стало быть, телайда основательно его запустила. Раз ей почудилось, будто в окне таверны близ южной гавани, подумать только, промелькнуло лицо Ляне. Но когда Найнев заглянула внутрь, там никого не было, лишь свежевыкрашенные синие столы до лавки. Она бы давно все это бросила, да только Мирелли не давала ей покоя. Найнев хотела иметь возможность с чистой совестью заявить Айси Дай, что она сделала все, что могла. Любой обман Мирелли обнаружила бы в миг. Вот и пришлось в очередной раз потратить время впустую. Так что, когда она прошлой ночью вышла из Теларан Риода, кольцо Иллийн уже лежало на столе, а сама Иллийн крепко спала. Если бы за бесплодные усилия полагалась награда, ее следовало бы вручить Найниф. А теперь еще выяснилось, что Шириам и прочие в это время чуть не погибли. Даже щебетание воробья в плетеной клетке раздражало ее сверх меры. Ней, видишь ли, решили, будто все знают, презрительно скривившись пробормотала Найниф. Я ведь им рассказывала о блуждающих кошмарах, предупреждала их и не раз. То, что все шесть Айс-Седай были исцелены еще до возвращения Найнифа с не имело значения. Все могло закончиться гораздо хуже, потому что они вообразили, будто все знают». Найниф раздраженно теребила косу и никак не могла собраться заплести ее заново. Браслет Айдам то и дело цеплялся за волосы, но снимать его она не собиралась. Вообще-то сегодня была очередь Илэйн носить браслет, но Найниф опасалась, что та, скорее всего, оставит его висеть на стенном крючке. «Через браслет...» Помимо тревоги и неизменного страха, просачивалось раздражение. Несомненно, Мариган уже встала и помогает на кухне. А необходимость заниматься уборкой и стиркой, похоже, раздражала эту особу даже больше, чем ее подневольное положение. «Здорово, что ты до этого додумалась, силэйн Ну а дальше что было? После того, как ты попыталась предупредить остальных?» Вытирая лицо салфеткой, Иллоин поежилась. «Додуматься-то было не так уж сложно. Чтобы совладать с кошмаром такой силы, требовались наши совместные усилия. Возможно, случившееся хоть немного научит их смирению. Хорошо бы. Тогда, глядишь, и их встреча с хранительницами мудрости пройдет не так уж плохо». Найни вкивнула в подтверждение скорее не слов Илайн, а собственных мыслей. Правда, думала она вовсе не о Шириам и других... Ясное дело, ай, седай, научатся смирению не раньше, чем тому же научатся хранительницы мудрости. А вот Илойн — другое дело. Девчонка наверняка оказалась затянутой в кошмар по своей воле, хотя ни нипочем в этом не сознается. Найниф не могла взять в толк, то ли Илойн считает воздавать должное своей храбрости непозволительным хвастовством, то ли просто не осознает, насколько она смела». Так или иначе, Найниф испытывала противоречивые чувства. Она одновременно восхищалась смелостью подруги и желала, чтобы Иллоин хоть раз признала свое бесстрашие. «Мне показалось, что я видела Ранда», — промолвила Найниф. Салфетка моментально опустилась. «Он был воплоти?» «Если верить хранительнице мудрости...» Это более чем опасно, ибо грозило утратой части человеческой сущности. Ты ведь предупреждала его. Разве он когда-нибудь прислушивался к разумным советам? Но видела я его лишь мельком. Возможно, он не нароком коснулся Талоранрео во сне. Впрочем, такое представлялось маловероятным. По всей видимости, Рант ограждал свои сны от постороннего проникновения столь мощным барьером, что, как считала Найнев, вряд ли мог достичь мира снов, иначе как воплоти, даже будь он ходящим по снам и обладая одним из колец. А может, это был кто-то другой, просто на него похожий? Я же сказала, он только промелькнул у меня перед глазами, на площади возле башни. Я должна быть рядом с ним, пробормотала Илэйн. Вылив грязную воду из тазика в ночной горшок, она отступила в сторону, давая найнив место у умывальника. «Я нужна ему». «Что нынче, что всегда, нужно ему одно», — буркнула Найнев, наполняя тазик водой из кувшина. Ей не нравилось умываться водой, простоявшей всю ночь. Хорошо еще, что вода не холодная. Холодной теперь вовсе не было. Чтобы кто-то ему мог уши надрать и не позволял блуждать мыслями неведомо где, а указывал прямой и верный путь. «Это несправедливо». Чистая сорочка, натягиваемая через голову, приглушила слова Элейн. «Я о нем все время думаю». Лицо девушки показалось из выреза сорочки. Несмотря на сердитый тон, выглядела она скорее обеспокоенной, чем возмущенной. Сняв с крючка белое платье принятой, она продолжила. «Я даже во сне не перестаю за него тревожиться. Как ты думаешь, он за меня также переживает?» «Что-то я сомневаюсь». Она и не вкивнула, хотя в душе понимала, что это не одно и то же. Ранду сообщили, что Иллоин в безопасности, на попечении Айс хотя не уточнили, где именно. А разве сам Ранд может хоть где-нибудь чувствовать себя в безопасности? Она склонилась над тазиком. Кольцо Лана выпало из-за выреза сорочки и повисло на кожаном шнурке. Нет, все-таки Иллоин права. «Где бы ни находился сейчас Лан, чем бы он ни занимался, весьма сомнительно, чтобы он думал о ней столько же, сколько она о нем». «О, Свет!» — взмолилась Найниф. «Сбереги его, если даже он вовсе обо мне не думает». Однако одна мысль о подобной возможности рассердила Найниф настолько, что не будь ее руки в мыле, она, пожалуй, выдернула бы собственную косу. «Даже если ты собираешься стать зеленой сестрой», — язвительно промолвила Найнев, — «это еще не основание думать только о мужчинах». «Расскажи лучше, что им удалось выяснить прошлой ночью». Рассказ получился длинный, но не слишком содержательный. Так что вскоре Найнев присела на койку Илэйн и принялась задавать уточняющие вопросы. Но и из ответов почерпнуть удалось немного. «Это ведь...» Совсем не то, что самой читать документы. Выходит, Элайда наконец узнала об объявленной рандом амнистии. Вот и прекрасно. Но что она собирается предпринять по этому поводу? Свидетельство того, что башня ищет подходы к правителям, новость на самом деле неплохая. Возможно, хоть это расшевелит совет. В конце концов, что-то ведь должно заставить их действовать. Элайда отправляет посольство к Ранду. Это, конечно, плохо, но не настолько же он глуп, чтобы слушать посланцев Элайды. Хотя кто знает, что он там вытворяет в Кемлине? Взгромоздил львиный трон на какой-то постамент. Дались ему эти троны? Может, он и дракон возрожденный, и аильский карр, как его там. Но она-то хорошо помнила, что приходилось возиться с ним, когда он был малышом а случалось — и отшлепать. Илэйн тем временем продолжала одеваться и успела одеться полностью, прежде чем закончила свой рассказ. «Остальное я потом доскажу», — поспешно бросила она и выскочила за дверь. Найнив что-то буркнула и принялась одеваться сама, но без спешки. «Сегодня Илэйн предстояло давать урок послушницам. Первый ее урок». Ей Найниф обучение послушниц пока не доверяли. Ну и ладно. Зато у нее есть Магеддин, который, кстати, пора бы и закончить возиться с завтраком. Но когда Найниф нашла, наконец, эту особу на огороженном деревянным забором участке, та вместе с доброй дюжиной других женщин усердно стирала. Серебристое ожерелье Айдам выглядело особенно нелепо, Сочетание сочетании со стиральной доской и корытом. Другие служанки развешивали свежевыстаранные бельё на длинных верёвках, натянутых между шестами, но, судя по высившимся грудам постельных принадлежностей и одежды, работы прачкам предстояло ещё немало. Кипела вода, бурля в котлах. Взгляд, которым Магедин встретила появление найнев, должен был прожечь её насквозь. Через Айдан перекатывались негодование, стыд и ожесточение такой силы, что, казалось, вот-вот они пересилят даже неизменный страх. Тощая, как щепка, седовласая женщина по имени Нилдра, отвечавшая за эту большую стирку, деловито выступила вперед. Темные шерстяные юбки она подоткнула до колен, чтобы не замочить их в расплескавшейся повсюду воде и не испачкать размякшей землей но валёк для белья держала словно скипетр. «Доброе утро, принятое. Тебе, наверное, нужна Мариган, а?» В её тоне естественное почтение смешивалось с пониманием того, что это принятое, как и любая другая, в один прекрасный день может оказаться среди подчинённых ей прачек, и она получит возможность гонять будущую сестру, точно простую служанку, а то и пуще. «Тут стало быть дело такое. «Я пока не могу ее отпустить. Дело у меня не в проворот, а подручных, как назло, нехватка. Одна из моих девушек сегодня выходит замуж. Одна, видишь ли, сбежала, ну а еще двух я приставила к работенке полегче, потому как они на сносях. Мирелли Седай сказала, что я могу располагать этой мариган. Но посмотрим, может, я и сумею обойтись без нее часок-другой». Магедин выпрямилась и открыла рот. Но Найни в твердым взглядом приказала ей молчать, а чтобы придать приказу побольше веса, заговорщически коснулась Айдам у себя на запястье, и женщина вновь принялась за работу. Вот и хорошо. А то ведь не равен час ляпнуло бы что-нибудь вовсе неподобающее простой служанке, за которую ее выдают. Одно необдуманное слово могло привести Магедин к смирению, а там и прямиком на плаху. Да и Найниф с Илоин подобный оборот ничего хорошего не сулил. Найниф не удержалась и даже сглотнула от облегчения, когда Магедин что-то бормоча себе под нос, снова склонилась над корытом. Стыд и ярость прорывались сквозь Айдам. Найниф выдавила из себя улыбку для Нилдры, пролепетала что-то вежливое и невразумительное и удалилась. Направилась она к общим кухням за завтраком. «Опять Мирелли!» — размышляла Найниф на ходу. «Не иначе, как эти зеленые против меня ополчились, не весть почему. Неужто всю жизнь придется дрожмя дрожать, а все из-за этой противной Магедин? С тех пор, как она нацепила на Магедин Айдам, приходится есть гусиную мяту, словно леденцы. Без труда, получив глиняную кружку, полную чаю с медом и горячую с пылу с жару булочку», Найя не впринялась есть на ходу, и тут же ее лицо покрылось бусинками пота. Даже в столь ранний час было уже жарко. Из-за леса, образуя над ним расплавленный золотой купол, поднималось солнце. Еще светало, а утоптанные солидарские улочки уже были, как обычно, полны народу. А исседая, не удостаивая пыль и жару немалейшим вниманием, безмятежно проплывали мимо, с таинственными лицами, направляясь по столь же таинственным делам. Их нередко сопровождали стражи — волки с холодными глазами, пытавшиеся притворяться ручными. На каждом углу попадались солдаты, обычно в пешем или конном строю. Найнев недоумевала, чего ради этим воякам разрешают болтаться по и без того переполненному городку, коли у них есть лагеря в окрестных лесах. За отрядами солдат стайками носились мальчишки с палками вместо мечей и копий. Проталкиваясь сквозь толпу, поспешали по своим делам облаченные в белые послушницы. Служанки сновали с охапками белья и корзинками провизии. Бычьи упряжки волокли тяжелые подводы с дровами. Носильщики тащили на плечах какие-то короба и освежеванные бараньи туши. Казалось, вот-вот... И не рассчитанный на такую прорву народу Салидар лопнет по швам. Най не вшла дальше. Считалось, что принятое, если не дает уроков послушницам, вольна в выборе своих дневных занятий. Причем заниматься она могла как под руководством Аисидда и так и самостоятельно. Правда это не значило, что принятое вправе позволить себе бездельничать. За такое любая айси-дай устроила бы ей выволочку. Но уж, во всяком случае, Найниф не собиралась губить день, помогая коричневой сестре составлять книжный каталог или копировать бумаги для серой. Она терпеть не могла переписывать. Вот уж морока. Стоит случайно посадить кляксу, и начинаются такие охи-да-ахи, только держись». Найнев прокладывала себе путь сквозь пыль и толпу, пытаясь углядеть Суан и Лилиане, и была настолько сердита, что вполне могла направлять силу без участия Магедин. Всякий раз, как только пристроившееся в ложбинке между грудей тяжелое золотое кольцо напоминало о себе, она беззвучно твердила «Он жив! Должен быть жив! О свет! Пусть даже он забыл меня! Только бы был жив!» Последняя мысль, само собой, рассердила Найниф еще сильнее. Если Аллан Мандрагоран дошел до того, что и вправду ее забыл, она это дело быстро исправит. Главное, чтобы он остался в живых. Стражи нередко гибнут, пытаясь отомстить за своих айси-дай. Это столь же неприложно, как восход солнца, и ни один страж не позволит кому бы то ни было встать между ним и долгом возмездия. Но ведь с Ланом случай особый. Ему не было смысла мстить за Морейн. Она могла бы сломать себе шею, свалившись с лошади. Схватка Морейн с Ланфер закончилась смертью обеих. Лан должен быть жив. И с какой стати ей, Найнев чувствовать себя виноватой из-за смерти Морейн? Лан таким образом обрел свободу. Что правда, то правда. Но ведь она к этому руки не приложила. И все же, услышав о гибели Морейн, она прежде всего почувствовала облегчение. Освобождение Лана обрадовало ее больше, чем опечалила смерть Морейн. Сознавать это было стыдно, а от своего стыда она злилась еще больше. Неожиданно Найниф приметила шедшую ей навстречу Мирелли. Сопровождал Айси седая с желтоволосой Крой Макен, один из трех ее стражей. Он был худощав, еще совсем молод, но крепок, как скала. Судя по решительному лицу самой Мирелли, она уже полностью оправилась от ночного потрясения. Неизвестно, куда направлялась Айсседай, но Найниф на всякий случай решила убраться с глаз подальше и быстренько нырнула в дверь большого каменного здания, бывшего прежде одной из трех солидарских гостиниц. Просторное помещение, бывший обеденный зал — привели в порядок и обставили так, чтобы оно хоть мало-мальски подходило для приемов. Высокий потолок побелили, стены заново оштукатурили и украсили несколькими яркими шпалерами. А на пол уже не покрытый щербинами, но еще не до конца отполированный, бросили несколько цветных ковриков. После жаркой улицы в затененной комнате и в самом деле показалось прохладней. Перед одним из широких, неразожженных каминов с важным видом стоял облаченный, вшитый золотом красный кафтан с отвернутыми назад полами Логаин. За ним бдительно приглядывала Лилейн Акаши, по случаю официальной встречи, накинувшая на плечи шаль с голубой каймой. Стройная женщина, величавое достоинство которой не умоляло то и дело освещавшее лицо теплая улыбка, являлась одной из трех восседающих, представляющих голубую айя в Салидарском совете башни. Сейчас ее пронзительный взор был обращен на представителей алтарской знати, приехавших накануне, чтобы увидеть и услышать Логайна. Их было трое — двое мужчин и женщина, все в роскошных одеяниях, все с проседью в волосах, а один из мужчин вдобавок с изрядной проплешиной. Правда, квадратная подстриженная бородка и длинные усы вполне возмещали нехватку растительности на голове. Влиятельные алтарские вельможи прибыли в Салидар в сопровождении многочисленной вооруженной свиты. Все они не доверяли друг другу, а уж тем более Айс Седай, собиравшим войско на окраине Алторы. В этой стране люди выказывали преданность в первую очередь тому или иному лорду, леди или городу, а не государству в целом. Дворяне в большинстве своем подати не платили, а на указы, правившие в удар королевы, не обращали внимания. Зато когда под самым носом у них объявилось войско, на это они внимание обратили. Одному свету ведомо, как подействовали на них слухи о принявших дракона. Сейчас, однако, они даже перестали бросать друг на друга и на Лилейн, надменные вызывающие взгляды, ибо вперились в Логайна, как, наверное, смотрели бы на огромную пеструю змею. Меднокожий Бурин Шарен, выглядевший так, словно был вырезан из выкорчеванного пня, присматривал за Логайном, и за посетителями, и он был готов в любой миг действовать молниеносно и решительно. Страш Лилейн находился здесь не для того, чтобы стеречь Логайна, Предполагалось, что тот явился в Саллидар по собственной воле, а главным образом, чтобы один из посетителей не засадил Логайну нож в сердце. Сам же Логайн, похоже осознавая, что находится в центре внимания, чувствовал себя прекрасно. Он был высок, смугл и очень красив. Длинные вьющиеся волосы не спадали на широченные плечи. Он выглядел суровым, уверенным в себе и горделивым, как орел. Но в глазах его пламенела жажда мщения. Он знал, посчитаться со всеми ему не под силу, но надеялся, что многие его враги не уйдут от возмездия. «Это случилось примерно за год до того, как я объявил о себе. В Касамелле меня разыскали шесть красных сестер», — говорил Логайн, когда вошла Найниф. «Их предводительницу звали Джавиндра, кажется так, хотя другая по имени Барасин говорила больше и громче. Элайду они тоже упоминали. Как я понял, она знала об их затее. Они застали меня спящим, и я их глазом не успел моргнуть, отгородили от источника». «Айси Дай», — резко вступила в разговор, слушавшая логой на коренастую женщину с суровым взглядом. Ее щеку пересекал тонкий шрам, который, как решила Найниф, не подобает ни одной женщине. Конечно, у урожена Калтеры репутация особ задиристых и свирепых, хотя, вероятно, она все же раздута. «Айси Как можно проверить, правду ли говорит этот человек?» «Как проверить, не знаю, леди Сарена». Спокойно отозвалась Лилейн. «Но мне это подтверждали те, кто не может лгать. Он говорит правду». Выражение лица Сарыны не изменилось, но руки сжались за спиной в кулаки. Один из ее спутников, рослый худощавый мужчина с заметной проседью в черных волосах, стараясь не выдать волнения, сунул большие пальцы рук за пояс, на котором висел меч не заметив, как вцепился в ремень с такой силой, что побелели суставы. «Как я уже говорил», — продолжал Логгейн с вкратчивой улыбкой, «они застали меня врасплох и предложили выбор — умереть на месте либо принять их условия. Условия странные, ничего подобного я не ожидал, однако выбор был не таков, чтобы долго раздумывать. Само собой, они не сказали мне... Делали такое же прежде, но чувствовалось, что им не впервой. Объяснить, зачем им это потребовалось, они не пожелали. Но теперь, оглядываясь назад, я многое понимаю. Велика ли честь изловить и доставить в башню одного несчастного простака, способного направлять силу? А вот низвергнуть лже-дракона...» Найниф нахмурилась. Логайн говорил обо всем случившемся, походя, будто описывал вчерашнюю охоту, а не излагал историю собственного падения. Но каждое его слово должно было стать гвоздем, вбитым в крышку гроба Элайды, а может быть и всей красной Айя. Ведь если красные подтолкнули Логайна провозгласить себя возрожденным драконом, то кто поручится, что они не подвигли к тому же Горина Рогода? или мазрематаима, а вдруг все лжедраконы, сколько их было в истории, тоже были ставленниками красных. Найнив буквально чувствовала, как ворочались мысли в головах алтарцев. Поначалу медленно, затем все быстрее и быстрее, словно мельничные жернова. Целый год они помогали мне избегать других аессидай. Всякий раз, когда Айси и Дай оказывались поблизости, хотя в ту пору это случалось нечасто, они предупреждали меня. Ну а потом, когда я провозгласил себя, сами знаете, кем, и начал собирать сторонников, они стали извещать меня о расположении и численности королевских войск. «Откуда еще, по-вашему, я мог знать, где и когда нанести удар?» Алторцы переминались с ноги на ногу Их смущал то ли рассказ Логайна, то ли его ухмылка. Он ненавидел Айси Дай. Найниф изучала его недолго, но это понять успела. Правда, она не занималась такими исследованиями с тех пор, как уехала Мин, а до того сумела вызнать немного. Ей казалось, что изучить его значит взглянуть на вопрос с неожиданной стороны, от чего может проистеть немалая польза. Однако оказалось что это хуже, чем заглядывать в черную дыру. Смотришь, пока все глаза не проглядишь. А там ничегошеньки. Даже самой дыры нет. Кроме того, работая с Логойном, она постоянно испытывала беспокойство. За каждым ее действием он наблюдал горящими глазами с внутренним жаром такой силы, что Найниф невольно ежилась, хотя прекрасно знала, что способна спеленать его с помощью силы, как младенца. Вздумая он поднять не тот палец. Это был вовсе не тот жар, с которым смотрят порой мужчины на женщин, а некое глубочайшее, яростное, но никак не отражающееся на лице презрение и ужасающая безнадежность. Айси Дай навсегда отрезали его от истинного источника. Найниф могла себе представить, что испытывала бы она, случись такое с нею. Он хотел отомстить всем Айси но не мог. А вот помочь сокрушить Красную Ай я хотел, мог и уже сделал первый шаг в этом направлении. Сегодня у него было сразу три посетителя. Такое случилось впервые, но так или иначе не проходило и недели, чтобы какой-нибудь лорд или леди не приезжали послушать его рассказ. Вельможи приезжали со всей алторы, а порой пребывали даже издалека из Муранди, и все они, уходя, выглядели потрясенными речами Логайна. Оно и не диво. Пожалуй, большим потрясением было бы только узнать, что Айсседай признают существование «черный Айя», а этого они делать не собирались, во всяком случае открыто, и по тем же соображениям о Логайне тоже не кричали на каждом углу. Возможно, его история бросает тень только на красных сестер. Но ведь они тоже. Айси Дай. А народ в большинстве своем особой разницы между Айя не видит. Поэтому на встречу с Логайном приглашали лишь немногих, главным образом представителей самых могущественных домов. Можно было надеяться, что после таких встреч дома, возглавляемые этими лордами и леди, окажут, пусть даже и втайне, поддержку айси в Салидаре или на худой конец не выступят на стороне Элайды. Когда слухи обо мне распространились повсюду, и башня стала за мной охотиться, Джавиндра всегда предупреждала меня об угрозе со стороны айси Сколько их послано за мной, где они находятся, так что они неизменно сами попадали в ловушку. Бесстрастное лицо Лилой на миг напряглось, а рука Бурина потянулась к рукояти меча. И он, и она знали, скольким сестрам пришлось погибнуть, прежде чем удалось пленить Логайна. Сам же Логайн, похоже, не заметил этой реакции. «Красная Ая помогала мне долго, но в конце концов предала». Бородатый лорд смотрел на Логайна столь пристально, Что становилось ясно, он усилием воли заставлял себя не отводить глаза. «Ай, седай, а что стало с его сторонниками? Его самого, как известно, заточили в башне. Но ведь пленен он был неподалеку от тех мест, где мы сейчас находимся, и здесь у него оставались сообщники». «Не все они погибли или угодили в плен», — подхватил худощавый вельможа. Многие рассеялись и по сей день остаются на воле. Я знаю историю, айсседай. И знаю, что когда захватили Рауля на тьмы, его последователи осмелились напасть даже на Белую башню. Тоже пытались сделать из подвижники Гвайра Амаласана. Мы слишком хорошо помним, как прокатилось по нашим землям войско Логайна и нам вовсе не хочется, чтобы его приверженцы вновь заявились сюда на выручку своему вожаку. «Вам не следует опасаться ничего подобного», заверила вельмож Лилейн, поглядывая налогой на с улыбкой, как могла бы смотреть на большую, свирепую, но укращенную и приученную к поводку собаку. Он больше не стремится к величию и желает всего-навсего несколько возместить нанесенный урон. А кроме того, я сомневаюсь, что на его призыв откликнулось много народу. Уж во всяком случае теперь, после того, как его отвезли в Тарвалон, в железной клетке, а там укротили. Она слегка усмехнулась, и алтарцы немного помедлив, рассмеялись в ответ, но тут же умолкли. Лицо же Логайна напоминало железную маску. Неожиданно Лилейн заметила стоявшую у дверей Найнев. Брови айси поднялись. Эта сестра всегда говорила, и с нею Иси-Лейн весьма доброжелательно, и неустанно расхваливала их открытия. Но айси есть айси Любая из них чуть что не так живо устроит принятой головомойку. Найнев, держа в руках уже опустевшую глиняную кружку, присела в реверансе. «Прошу прощения, лилейн Сидай. Я должна вернуть это на кухню. Айс седая рта раскрыть не успела, как Найниф уже вылетела на улицу в самое пекло. Хорошо еще, что Мирелли поблизости уже не было. А то Найниф опасалась, как бы ей не пришлось выслушивать долгие поучения насчет ответственности, необходимости сдерживаться и тому подобные чепухи. И тут Найниф наконец улыбнулась удача. Всего шагах в тридцати она увидела Суан. Напротив нее прямо посреди улицы стоял Гаррет Брин. Толпа обтекала их с обеих сторон. Как и на лице Мирелли, на лице Суан не осталось ни малейшего следа ночного приключения, о котором рассказывала Илэйн. А жаль, не имея невозможности так легко избавляться от последствий своего недомыслия с помощью исцеления, Небось, относились бы к Таларан с куда большим почтением. Найниф подошла поближе. «Что это с тобой, женщина?» — рычал Брин, расставив обутые в сапоги ноги, уперев кулаки в бока, он высился над ней, словно мощный валун. Под градом катился по его лицу, но с таким же успехом мог бы катиться и по-настоящему валуну. Гаррет Брин не обращал на это никакого внимания. «Что это такое?» — я тебя спрашиваю. «Я похвалил тебя за то, как отглажены мои рубахи, а ты взъелась. Сказал, что сегодня ты выглядишь веселой опять на дыбы. А ведь это были похвалы, комплименты, пусть и не больно цветистые». «Комплименты?» — прорычала в ответ Суан. Ее голубые глаза сверкали огнем. «Больно мне нужны твои комплименты». «Тебе просто-напросто льстит, что я вынуждена гладить твои рубахи. Мелочный ты человек, Гаррет Брин, вот что я скажу. И неужто ты всерьез рассчитываешь, что я буду таскаться за тобой по лагерям, когда войско выступит в поход? Зачем? Чтобы выслушивать твои комплименты? И не называй меня женщиной, у меня имя есть, ты не собаку подзываешь». На виске Брина запульсировала жилка. «Мне угодно, чтобы ты сдержала свое слово, Суан. Я рассчитываю, что ты будешь держать его и дальше, если войско выступят наконец, в поход. Не я принудил тебя принести эту клятву, ты дала ее сама, чтобы избавиться от ответственности. Тогда верно не думала, что обещание придется выполнять, а? Кстати, насчет войска и похода. Ты часом ничего новенького об этом не слышала, пока лебезила там переда и целовала им ноги. В одно мгновение бурная ярость Суан сменилась ледяным спокойствием. «Я дала слово прислуживать тебе, а не шпионить для тебя, и шпионить не стану». Холодно и надменно проговорила Суан. «Всякий, кто не имел дело с силой достаточно долго, мог бы легко обмануться» и по одной только горделевой санки принять ее за молоденькую Айс Седай, еще не обретшую черт безвозрастности. Напоминаю, что если я и служу тебе, то ты, Гаррет Брин, служишь Совету Башни, согласно твоей клятве. Твое войско выступит в поход, когда решит Совет. Твое дело — ждать приказа и повиноваться, когда он последует. В облике Брина... Произошла мгновенная перемена. «Будь ты мужчиной!» — заметил он с восхищенной улыбкой. «Я был бы не прочь скрестить с тобой мечи. Ты достойный противник!» Лицо его вновь стало суровым. «Башня, говоришь?» «Ба! Скажи-ка лучше ширьям, чтобы перестала избегать меня. Все, что можно было сделать здесь, сделано. Скажи ей!» «Если долго держать волкодава в свинарнике, он может и сам превратиться в свинью. Тот-то будет смеху, когда нагрянут волки. Я собирал людей не для того, чтобы продавать их на рынке». Коротко кивнув, он зашагал сквозь толпу. Суан молча смотрела ему вслед. «О чем это он толковал?» — спросила Найнев, и Суан встрепенулась. «Не твое дело», — огрызнулась она, разглаживая платье. Можно подумать, будто Найнев специально за ней следила. Вечно эта женщина принимает все на свой счет. — Не мое так не мое, — миролюбиво сказала Найнев. Она не позволит сбить себя с толку. — Но хочешь не хочешь, а изучать тебя я все равно не перестану, так и знай. Найнев твердо вознамерилась сделать сегодня что-нибудь полезное. Суан открыла рот и огляделась по сторонам. Нет, Мариган со мной нет. Я и без нее могу обойтись. Слушай, с тех пор как я почувствовала, что нечто в тебе может поддаться исцелению, я уже дважды, дважды была близка к решению. Сегодня я собираюсь заняться тобой вплотную, а вздумаешь уклоняться, пожалуюсь Шириам. скажу, что ты нарушаешь ее приказ. Честное слово, так и скажу. Найнив показалось, что Суан сейчас. Отбреет ее, как брина. Но та, помолчав, нехотя кивнула. «Ладно, но только после полудня. Сейчас я занята. Если, конечно, ты не считаешь свои исследования более важным делом, чем помощь твоему приятелю из двуречья». Найнеф подступила поближе. На улице никто не обращал на них внимания, разве что бросят мимолетный взгляд. Но она все равно понизила голос. «Так они, наконец...» Пришли к решению. Ты все говоришь, что им никак не решить, как поступить. Но ведь о чем-то они столковались. В чем Найниф не сомневалась, так это в том, что к какому бы решению не пришли Айси Дай, Суан о нем наверняка прознает, хотя сами сестры будут считать, что все держится в тайне. Неожиданно невесть откуда появилась Ляне, и вышло так, будто Найниф ничего и не говорила. Суан и Лиане смотрели, друг на друга насупившись, из-под лобья. «Не дать не взять две сердитые кошки в тесной комнате!» «Ну?» — процедила сквозь зубы Суан. Лиане фыркнула и вскинула голову. На губах ее играла улыбка, но слова не соответствовали ехидному тону. Я старалась их уломать, да все без толку. Они слушать-то меня не слушали, не то чтобы подумать о моих словах так что сегодня ночью ты с хранительницами мудрости не встретишься. «Рыбий потрох!» — вскричал Суан и, повернувшись, зашагала прочь. Быстро, но ничуть не быстрее, чем Леоне, в противоположную сторону. Найниф от досады чуть не всплеснула руками. «Надо же! Разговаривали так, будто ее здесь и вовсе нет, или ей не вдомек, о чем они толкуют. Внимание, видите ли, не обращают». Пусть лучше Суан явится после полудня, как обещала, да без задержки. Не то ей не поздоровится. Ой, как не поздоровится!» Найни вздрогнула, когда у нее за спиной раздался женский голос. «Эту парочку следует отослать к Тиане, чтобы та розгами вправила им мозги!» Невесть, откуда взявшаяся Лилейн, посмотрела вслед сначала Суан, а затем Ляне. «Делать ей нечего, только бы разгуливать и вынюхивать». Найниф огляделась, ни Логайна, ни алтарских вельмож поблизости не было. Поправив свою шаль, голубая сестра продолжила. «Конечно, они не те, за кого себя выдают. Но приличие это все равно соблюдать надо. Не хватало только волосы друг дружке вцепиться прямо на улице». «Некоторые просто не могут не гладить друг друга против шерстки», — произнесла Найниф. Суан и Леоне изо всех сил старались поддерживать впечатление о себе, как о двух вечно враждующих простушках. И лучшее, что могла сделать Найниф, подыграть им. Но до чего же противно, когда за тобой шпионят? Лилейн бросила взгляд на руку Найниф, и та поспешно отпустила косу. Слишком многие знали о привычке, от которой она так старалась избавиться. Однако голубая сестра лишь сказала. "Дитя мое, Тем женщинам, кто служит Айседай, надлежит, каковы бы ни были их чувства, проявлять сдержанность хотя бы на людях. По слугам люди судят и о господах. Возразить на это было нечего. «Зачем ты приходила туда, где я показывала Логайна?» «Я думала, там никого нет Айседай», — поспешно ответила Найнев. «Прошу прощения, надеюсь, я вам не помешала». Конечно, Найнев понимала, что это не ответ. Но не могла же она признаться, что пряталась от Мирелли. Голубая сестра на миг встретилась с ней взглядом и заговорила о другом. «Как ты думаешь, дитя мое, что предпримет Рандалтор?» Найя невскомфуженно заморгала. «Айси Я ведь его уже полгода не видела, и знаю о нем лишь то, что услышу здесь. И совет Айси Что решил насчет него совет?» Лилайн поджала губы. Ее темные глаза, казалось, буравили Найнив насквозь, проникая в самую душу, от чего становилась не по себе. Поразительное совпадение. Ты ведь родом из одной деревни с Драконом Возрожденным. Ты и еще одна девушка Эгвейн Алвир. На нее возлагали большие надежды, когда она стала послушницей. Не знаешь, где она? Не дождавшись ответа, Лилейн продолжила. «Более того, там родились еще и те двое юношей, Перри и Мэтт Коутон, оба, как я понимаю, таверены. Невероятно! А тут еще твои потрясающие открытия, и это при том, что ты не всегда способна работать с силой. Где бы ни находилась Эгвейн, сдается мне, и она рвется туда, куда еще никому из нас не удавалось проникнуть. «Можешь себе представить, сколько толков ходит обо всех вас среди сестер?» «Надеюсь, они не говорят о нас ничего дурного», — осторожно промолвила Найнев. С самого приезда в Салидар ее одолевали вопросами о Ранде, а с тех пор, как в Кеймлин отправили посольство, некоторые Айси ни о чем другом и говорить не могли. Но сейчас это было нечто иное. В том-то и беда, когда говоришь «сай седай», трудно уразуметь, что она имеет в виду и какую преследует цель. «Ты до сих пор надеешься исцелить Суан или Леоне, дитя мое?» Кивнув, словно услышала ответ, Лилаин глубоко вздохнула. «Порой мне кажется, что Мирелли все же права. Пожалуй, несмотря на все твои достижения, тебя следовало бы отдать на попечение Теодрин» чтобы она занималась с тобой до тех пор, пока не сломается твой блок, и ты не сможешь направлять силу когда угодно. Если вспомнить, чего тебе удалось добиться за последние два месяца, можно себе представить, каковы будут твои успехи тогда». Непроизвольно ухватившись за косу, Найнив попыталась ввернуть словечко, но Лилайн предпочла не заметить этой попытки, и протест остался невысказанным что, скорее всего, к лучшему. Не стоит тебе тратить время на Суан и Леоне, дитя мое. Им же лучше поскорее забыть, кем они были и привыкнуть довольствоваться нынешним положением. А судя по тому, как они себя ведут, именно твои глупые попытки исцелить то, что исцелению не поддается, мешает им окончательно распроститься с прошлым. «Они больше не Айседай. «Зачем лелеять напрасные надежды?» В ее голосе намек на сочувствие соседствовал с оттенком презрения. С точки зрения Айси все не являвшиеся сестрами едва ли заслуживали почтения, а уж о Суан или о ней говорить нечего. Здесь в Салидаре, многие полагали, что как раз Суан в бытности ее Мерлин Своими интригами и заговорами довела башню до беды и получила, по их мнению, по заслугам, да еще и далеко не все, что ей причиталось. Однако все существенно осложнялось тем, что усмирение было большой редкостью. В течение 140 лет до суан ни одна женщина не подвергалась ему в наказание и, по меньшей мере, за последние десятилетия Ни одна не оказалась выжженной. Прежде усмиренные всегда старались держаться подальше от Седай. Случись подобное с той же Лилейн, она, несомненно, попыталась бы забыть, что была сестрой. И столь же несомненно, сейчас ей хотелось забыть, что с сестрами были Суан и Леоне. Забыть о том, чего они лишились. Многим Айсседай было бы легче, «Будь у них возможность рассматривать Суан и Леоне как двух обыкновенных женщин, не имевших к силе ни малейшего отношения. И Каис Седай тоже».